дабы убедиться, что все жильцы и собаки уже спят. Роджер нёс потайной фонарь, прикрыв заслонку. Бак споткнулся обо что-то и с криком упал на землю. Как оказалось, он потревожил огромного спавшего гуся, который с ещё более громким воплем бросился на Бака, пуская в ход клюв и хлопающие крылья. Вдалеке раздался резкий пытливый лай. «Тише ты!» – прошипел Роджер,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 И всё же внутри кто-то был, судя по шороху и приглушённым ругательствам. «Ладно, там правда кто-то есть». Роджер поднял фонарь и сдвинул заслонку. «Откроешь засов?» Но не успел Баг дотянуться до него, как изнутри донёсся крик, и что-то с силой обрушилось на дверь. «На помощь! Помогите! Помогите мне!» Пленник говорил по-английски, и Баг тут же отпрянул. «Да замолчи ты ради всего святого!»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 а потому что услышал какой-то шум. На ветер не похоже. Бакнерно переступил с ноги на ногу. Кажется, сейчас эта часть Нартумбрии», сообщил Роджер. Слушай, нам пора идти, пока кто-нибудь не услышал. Что ж, тогда вперёд. Вокруг шеи у Джерри был намотан запачканный шёлковый шарф. Он расправил концы и засунул их под рубашку. После пропахшего навозом хлеба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 Среди лая послышался человеческий голос, отдающий команды. Слов не разобрать, хотя суть и так понятна. Они бежали, задыхаясь. Где именно, не разглядеть. Дорогу прокладывал Бак. В какой-то момент Роджер выронил фонарь. Тот слязгом упал на землю и вскоре занялся ярким пламенем. Из емкости вытекло масло. Черт! Вперед! Неважно куда. Лишь бы подальше от пылающего столба и гула разгневанных голосов. Их было уже несколько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 Его подхватил Джерри, с трудом удерживавший равновесие, когда пришлось перенести вес на повреждённое колено. Опираясь друг на друга, они осторожно поковыляли вперёд и вскоре выбрались из болота. Внутри, в лёгких, всё горело, но они, хоть и замедлив шаг, по крутому склону не взбежишь. Продолжали переставлять ноги, одну за другой, одну за другой. Перед глазами у Роджера поплыли круги. Он споткнулся, Упал, а Джерри снова поднял его. Когда они наконец-то забрались на холм, все трое были с ног до головы в грязи и царапинах от кустов. «Куда мы идём?» — прохрепел Джерри, вытирая лицо краем шарфа. Роджер покачал головой. Он всё ещё не мог отдышаться, хотя вдруг заметил воду. «Мы ведём тебя обратно, к камням у озера. Откуда ты появился? Вперёд!»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 Холодный воздух обжёг лёгкие. Бри. А вот и они. Приземистые каменные колонны, различимые в темноте лишь на фоне мелких волн, вздымаемых ветром на поверхности озера. «Что ж», — прохрепел Роджер, изглотнув, вытер лицо рукавом. «Здесь мы тебя покидаем». Покидаете сипло переспросил Джерри. «Но вы ведь... У тебя было что-то с собой?» «Когда ты проходил через камни? Какие-нибудь драгоценности?» «Да», — изумлённо ответил Джерри. «В кармане лежал неогранённый сапфир. Только от него ничего не осталось. Он как будто... сгорел». Угрюмо закончил за него бак. «Ну...» — обратился он, судя по всему, к Роджеру. Тот думал о Бриане, но всё-таки полез в кожаный мешочек на поясе и достал оттуда подвеску с гранатом.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 только жену». «Что?» — ошарашенно спросил Джерри. «Откуда тебе, чёрт возьми, известное имя моей супруги? И как ты узнал о моём сыне?» «Неважно», — ответил Роджер и обернулся. «Чёрт», — тихо выругался Бак. «Они приближаются. Вижу свет». И правда, над землёй равномерно покачивался какой-то огонёк, словно его несли в руках.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 «Да. Верно. Что ж, спасибо». Неловко поблагодарил он. Роджер был не в силах говорить и лишь улыбнулся в ответ. Бак вдруг дернул его за рукав и показал на мерцающий огонек. «Конец передышки. Им тоже пора смываться». «Бри». Роджер сжал кулаки. «Однажды он уже достал камень и сможет сделать это снова».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 Огонёк исчез. Наверное, фермеры решили, что чужаки уже скрылись. Бак подал ему накидку. Видимо, Роджер обронил её, когда бежал вниз по холму. Отряхнув накидку, Бак накинул её на плечи Роджеру. Но тот не сумел застегнуть её дрожащими пальцами. «Зачем ты сказал ему это?» — спросил Бак, помогая Роджеру. Бак опустил голову и не смотрел на него. Роджер сглотнул, и его голос зазвучал звонко, хоть и болезненно. Слова острыми ледышками резали горло. «Он больше не вернётся. Другого шанса у меня не будет. Идём».